Глава 23. Англия оказалась куда более зубастой, чем считалось до войны. Бриты, сцепив зубы, отчаянно сражались за мировое господство. Дизраэли и Гладстон, оставив в сторонку взаимные претензии, действовали единым фронтом. Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд, английский государственный деятель, сороковой и сорок второй премьер-министр Великобритании. Уильям Юарт Гладстон английский государственный деятель и писатель, 41-й и 43-й премьер-министр Великобритании. Выдающиеся политические лидеры нашли подходящие слова и убедили нацию, что эта война идет за будущее всей Англии, а не только ее верхушки. Вот сейчас будет последнее усилие и следовали обещания в стиле древнегреческих представлений о демократии, когда все будут равны и у последнего бедняка будет не менее пяти рабов. Равенство английские аристократы не обещали. Но громогласных разговоров о высшей английской расе и страшной нехватке в колониях настоящих англичан, из-за нехватки которых так тяжело нести цивилизацию, велись постоянно. К туманным обещаниям добавлялись вполне конкретные виновники – подлые французишки и русские недочеловеки. Как только эти страны будут возвращены на надлежащие им места, народу Британии больше не придется работать так тяжко. Англичане, как им это и положено, станут делать самую важную работу – управлять миром. Столь неприкрытый расизм поражал попаданца, но привык уже. О какой-либо толерантности и терпимости в Европе пока не слыхали, так что государственные деятели выражались порой и позабористей. В мирное время их останавливал здравый смысл, но во время войны противника поливали отборным гуану, не стесняясь в выражениях и не заботясь такими вещами, как достоверность и факты. Собственно, французы и немцы выражались в том же духе, правда более изящно и правдоподобно. Единственной страной, газеты которой хоть как-то сдерживались, оказалась Российская империя. Алекс восхитился терпимостью соотечественников, но капитан Сергеев, служивший военным представителем России при Зиверсе, развеял его заблуждение. «Терпимость!» – артиллерист хмыкнул грустно. «Да нет никакой терпимости. Просто двор не может разыгрывать национализм. Там русских почти нет. В кого не ткни, так каждый второй из царедворцев не лучший на будет». Сами не русские даже по-русски не говорят, да и прочее. Если фамилия русская, то ни по крови, ни по языку русскими они не являются. Карл Васильевич Неслерода, или Карл Роберт фон Неслерода, предпоследний канцлер Российской империи, занимал пост министра иностранных дел дольше, чем кто-либо другой в Российской империи. Фигура крайне сомнительная в русской политике. Большой германофил, даже в случаях, когда это вредило России, постоянно боялся неодобрения Европы. Сторонник крепостного права. При ближайшем рассмотрении становится совершенно непонятно, как же такой человек занимал столь высокие посты. За что не брался, всему вредил. «Татары, грузины, если бы!» — хмыкнул капитан, разливая шнапс по рюмкам. «Эти-то свои давно. Не без проблем, да, но свои. Даже немцы русские есть. Говорю о тех, кто за пределами Российской империи родился, и все интересы их остались на старой родине. Россия так, деньги зарабатывать». Да интерес настоящей Родины лоббировать. Много таких. Лоббирование, установление связи с должностным лицом и ведение закрытых переговоров от имени другой стороны с намерением повлиять на принятие выгодных официальных решений. Здесь продвигать в России интересы других стран. Сергеев прищурился недобро, но добавлять ничего не стал. Конфликт между дворянством служилым и царедворцами тлел постоянно. Одни служили России, а другие... Как-то слишком часто оказывалось, что интересы отдельных групп, придворных, вступали в конфликт с интересами страны. «Твои патенты сильно выручают», — писал папаша О'Брайен. «Едва ли не вся ирландская община Нью-Йорка кормится с них прямо или косвенно. Кто на фабрике блокноты делает, кто домником плашки для игры вырезает, кто продает. После начала войны работы в доках и на верфях для кельтов стало поменьше. Нас увольняют, как неблагонадежных». домник работник предприятия, артели и тому подобное, выполняющие работу на дому. Воду мутят англичане, традиционно нас ненавидящие и презирающие. А поскольку ныне в САС именно они и хозяйствуют, то официальные власти пляшут под английскую дудку. Местные политики, может, и рады дать у корот, но слишком много предприятий стало собственностью граждан Британии. Не всегда законно стало, а немалая часть так и вовсе, в нарушении всяческих правил. Поскольку через эти предприятия стали закачивать английское золото, власти проглотили беззаконие англичан. Надо думать, проглотит и прочие придумки этих псов. Единственное, что пока сдерживает англичан от повторного объявления штатов своими колониями, так это разве что настроение рабочих. Не для того они сами или их предки пересекали океан, спасаясь от знаменитого английского кривосудия, чтобы снова стать низшей кастой. Некоторых захватила идея англосаксонского мира пятой которого находятся все прочие народы, но таковых немного. В основном из никчемушников и романтиков, а к таким уважения в рабочей среде нет. Прочие же настроены, что к властям, что к завоевателям англичанам весьма неприязненно. Хотя среди лавочников и клерков наблюдаются проанглийские настроения. По какой-то причине они решили, что могут занять привилегированные позиции в новой стране. Таких капитулянтов не слишком много, или по крайней мере помалкивают. Были уже случаи когда люди переставали покупать товары у проанглийских собак. Единственное, что удерживает народ от новой революции, так это усталость от недавней гражданской и, пожалуй, небольшие опасения по части конфедерации. Но тут сам понимаешь, в воду мутят английские агенты, пугая народ тем, что никогда не может случиться. Пока им верят, но раздражение все сильнее, а власти ведут себя все более по-идиотски. Складывается впечатление, что англичане потихонечку закручивают гайки у нашей элиты, Не слишком понимая разницу между Британией и Северной Америкой. Пускай социальный лифт работает в новом свете весьма условно, но он все же есть, и есть примеры тех, кто добился всего, начиная с самого дна. Англичане же, судя по всему, пытаются ориентироваться на привычную им кастовую систему. Возможно, местные резиденты и понимают ошибочность этих действий, но им страшнее вызвать неудовольствие далекого начальства в Лондоне, чем сделать свою работу правильно. И это радует, поскольку частенько вижу, Как весьма неглупые люди, действуя по указкам некомпетентного начальства, совершают непростительные ошибки. Так что, наверное, не ошибусь, если предскажу в ближайшие пару-тройку годков большие потрясения в САСШ. Не факт, что они окончатся новой революцией и развешенными на фонарях политиканами, но что шума будет много, сомнений не испытываю. Военные действия между САСШ и конфедерацией ведутся вяло. Если бы немногочисленные многочисленные английские комиссары, стоящие за спинами командиров полков и батальонов, Дальше демонстрации сил у границы дело и вовсе бы не пошло. Но и английские части, как ни крути, стимулируют. Комиссар, от латинского «комиссариус», «уполномоченный», «наместник», облеченный властью представитель центра. Дальше вялых стычек заходит очень нечасто. Правда, есть отдельные башибузуки с обеих сторон, готовые нарушать писанные и неписанные правила войны, демонстрируя чудовищную жестокость. Но таких немного. В конфедерации их отстреливают представители властей а здесь стараются все больше сами солдаты. Помнишь, наверное, как один урод может испортить репутацию целой роте или даже батальону, после чего пленных из этой части стараются не брать. Ну вот, прочие тоже помнят. В прошлом письме ты переживал, что ирландскую общину могут отодвинуть от полицейской работы. Опасения твои не напрасны, но обстоятельства закрутились в столь причудливый клубок, что в ближайшее время можем об этом не волноваться. В письме о всем писать не могу, скажу лишь, что пока штатом управляет наш губернатор, отставка нам не грозит. Подвинуть же его в настоящее время не могут, ни официально, ни резко. Соответственно, и нам спокойней. Самооборона в медовых покоях крепкая, а оружие и в купе с обученными людьми у нас столько, что мы можем выдержать серьезную осаду с крупнокалиберной артиллерией. И не факт, что нас сломают. Хотя, конечно же, лучше не доводить до такого. Потому виляем старательно. Стараемся не пересекать черту, Но особо не боимся. В войсках сейчас только добровольцы, да и те пошли туда по большей части не от дурной воинственности, а потому что не смогли прокормиться в мирной жизни. Контингент, как ты понимаешь, своеобразный. Такие еще могут маршировать не в ногу или охранять склады, но выполнять настоящие боевые задачи им не под силу. Деньги по твоему совету вкладываем по большей части в КША, через родичей. Если какие-то капиталы остаются в Саш, то народ вкладывает в основном в медовые покои квартирку прикупить вложиться на поях в типографию и прочее. За пределами квартала средств ирландской общины практически нет, разве что средства, которые можно обернуть за считанные дни, да поднадежные гарантии. Скажу тебе, что так поступаем не только мы. Все больше народа задумывается о вкладах за пределами страны. В САСШ вкладывают разве что властимущие из тех, кто способен контролировать финансовые потоки. Ну и дурни с лишними деньгами, не без этого. Даже лавочники ныне. Вместо расширения дела, если вдруг появились свободные деньги, все чаще замораживают средства. Вкладывать в конфедерацию они опасаются, да и британцам доверия нет. Самые популярные ныне акции – Российская империя. Да не потому, что они высокодоходны или что-то еще, а потому, что эта гигантская страна кажется наиболее устойчивой в настоящее время. Курьезно, как по мне, но люди смотрят на географические карты и понимают, что этого колосса так просто не победить. И если уж русские завоевали себе столько земли, то они умеют не отдавать ее. Даже если откусят кусочек из земель польских или кавказских, то для России это не станет поводом для развала. Выстоит. Впрочем, речь пока что идет о смешных суммах. После войны и продолжающегося кризиса денег у людей немного. Сомневаюсь, что империя заметит эти вливания. И снова я о войне. Прости за сумбур, просто пишу письмо не один день, урывками. Потому и получается такая каша. О нежелании сражаться с бывшими соотечественниками я уже писал. Теперь о войне вообще. Попытки воевать нашими руками проваливаются. У южан тоже не горят желанием воевать за французские интересы. Маршировать с развернутыми знаменами тренировать молодежь – все, на что согласны лидеры конфедерации. Понимаю, что от ребят, живущих там, ты знаешь куда больше меня. Но считая нужным донести точку зрения информированного обывателя САДЖ. Пригодится. Теперь о дабы не сидеть без дела и не быть отправленным в боевые части, где дела обстояли вовсе уж скверно, Факадан заботился донести до Зиверса свою обеспокоенность состоянием обороны. Несколько аккуратных фраз в присутствии нужных людей, парочка нетрезвых разговоров в офицерской компании. Объяснитесь, полковник, потребовал вызвавший его пожилой генерал, нервно постукивая пальцами по папке с документами. Мне тут донесли, что вы не в восторге от оборонительных сооружений Писика. Алекс, стоя в прокуренном душном кабинете, Надел соответствующее выражение лица, демонстрируя легкую фронту служаки, который не хотел бы, но из чувства долга считает нужным идти против системы. Генерал хмыкнул и приподнял бровь, показывая неверие актерскому дарованию попаданца. «Да, господин генерал, план обороны с инженерной точки зрения не очень удачен. Делали на совесть, но предназначались укрепления исключительно для обороны города и ближайших окрестностей. Здесь никаких нареканий нет, все очень достойно». Но позднее гарнизону добавили обязанности, нарезав территорию для охраны. И вот здесь-то и кроется корень всех проблем. «Да?» — ухмыльнулся генерал. «Позвольте договорить», — перебил полковник начало явной отповеди взорвавшемуся подчиненному. Зивер скивнул неохотно, но слушать стал внимательней. «Против субординации идут нечасто, и, как правило, в случаях, когда в чем-то уверены. Повторюсь, оборона города и ближайших окрестностей выполнена достойно. Не буду скрывать, Мне ближе другая школа фортификации, но я пристрастен. А вот позже, когда стали нарезать гарнизону новые задачи, оборонительные сооружения строили, судя по всему, люди случайные, знакомые с инженерной работой, разве что поверхностно. В германских землях будущим офицерам крепко вбивают науку фортификации. Сухо сказал генерал. Не буду спорить, кивнул Алекс. Военное образование здесь выше всяких похвал. По отдельности все эти сооружения, пусть и не без огрехов, но вполне функциональны. Проблема в том, что выполнены они без какой-либо системы. Каждое оборонительное сооружение стоит само по себе. Видя, что генерал колеблется, попаданец добавил последний аргумент. Господин генерал, дабы не быть голословным, считаю должным доказать свои утверждения на практике. Прошу потратить один день на объезд. Я постараюсь убедить вас в своем мнении. Зивер вздохнул и покосился в окно, где моросил стылый зимний дождь, падающий ледяными каплями на промерзшую землю. Вздохнул. Затушил трубку и решительно встал, надевая шинель и покидая теплый, натопленный кабинет, где на столе остывала чашка кофе. Вернулись затемно, усталые и промокшие. Споря и переругиваясь, расположились в жарко натопленном кабинете генерала. «Здесь траншея!» — тыкал пальцем Факадон в карту. «Проведем, до да сверху настилом покроем. Тогда подкрепление можно будет подводить не просто в безопасности, но враг еще и не увидит этого, даже если в небе будет десяток воздушных шаров». «Глупости все это. Лишняя трата времени», — хрипло ответил Зиверс, залпом выпивая стаканчик настойного на травах Шнапса. «Фриц, полковнику принести сухое белье, домой халат. После сбегаешь к нему на квартиру и принесешь запасную одежду». К полуночи схема начерно подготовлена. К этому времени Зиверс раздражен, но не на полковника, а на сложившуюся ситуацию. До пяти утра уточняли, сверяли, гоняли в штаб за бумагами адъютантов и денщиков, поднимали с постели офицеров. Не напрасно схема обороны была сделана и утверждена. Две недели, клятвенно пообещал Факадан командиру. Через две недели об оборону города обломает зубы даже Мольтке.